Глава 1 Предстоящее торжество. Мысленно дал указание Сверчку пропустить гостя на территорию поместья. «Господин Кулыбин у нас пару раз бывал. Магии дома его аура известна, поэтому тут вопросов не возникнет. Правда, необходимо предупредить охрану, у той немного другие инструкции, и действуют они независимо от хранителя поместья». На этом настоял семён заявив, что магия магией, но живой человек не всегда хуже. Спорить с ним не стал, он всегда правильно говорил, поэтому набрал по внутреннему номеру пропускной пункт. «Слушаю», — мгновенно ответил один из охранников, явно сдерживая смех. «Что случилось?» — поинтересовался я. «Станислав Викторович, все нормально», — ответил тот, но не выдержал и хрюкнул, а потом в голос заржал. «Все, не могу, это надо видеть!» «Ты о чем?» Подошел я к окну и усилил зрение. «Да, смешно, но не очень». Полураздетая комария, проваливаясь по пояс в снег, гоняется за Василием. «Кот ей в тапке кучу доложил, довую сумку поцарапал и испортил платье, в котором черная луна собиралась пойти на празднование в княжескую резиденцию», — повидал охранник, но уточнил. «Это из ее криков понял». «Хм, а где Айбек?» Потер я переносицу, сомневаясь, что кот отважился на такую диверсию. Это уже не шалость. За такое его могут серьезно наказать, и Василий об этом знает. Нет, тут дело в другом. Готов поспорить, что Камарию собираются выставить в дурном свете, чтобы у нее не осталось сочувствующих. А вот потом, жалея несчастного котика, несправедливо наказанного, он с приятелем оторвется на все 100 В задумках Жейдера и его приятеля разбираюсь и просчитываю их шаги. Кстати, опять не обошлось без сверчка. Сейчас придет Кулыбин пропустить... Дал указание охраннику и разорвал с ним связь, после чего вслух сказал «Хранитель поместья!» «Что за беспредел и почему до такого допустил?» «На улице холодно! Немедленно! Доставь провинившихся!» «Хозяин! Как только ступят на тропу перемещения, то сразу же окажутся в гостевом зале и не смогут двигаться!» Ответил Сверчок. Покажи же кот подвергся атаке снежками!» Рука у черной луны крепкая, глазомер отличный, а вот Василию приходится несладко. Первый комок снега он прошляпил, снаряд прилетел в голову. Пока кот тряс мордой, второй наспех скомканный снежок ударил его в бок. Сейчас же происходит следующее. Комария стоит по пояс в снегу, лихорадочно загребает руками снег, делает комки и отправляет их в сторону Василия. Кот прыгает, ныряет, падает, всячески уклоняется, но не всегда успешно. Вот его хвост пострадал. «Да, действительно весело там у них. Интересно, почему приятель Харька не спешит покинуть поле боя? Явно же тянет время, пока Жейдер что-то делает. И, как понимаю, готовится очередная шалость. Что-то они задумали. Интересно, а куда смотрит Айбек?» Поинтересовался у Гербера, и оказалось, что муж Камарии отправился в магазин. «Станислав Викторович, к нам господин Кулыбин», — доложил управляющий, перед этим выслушав короткий доклад от охраны. «Вы его примете?» «Да, мы договорились о встрече», — подтвердил я. «Пригласите его сразу в кабинет». «Хорошо, сделаю», — ответил старый слуга и поспешил встречать гостя. «А время неумолимо идет. До торжества остается не так и много времени». Стеша не звонит, наверняка наводит красоту перед балом. «Ох, не любитель я таких мероприятий!» Но отвертеться не получится. «Станислав Викторович, приветствую!» Вошел в кабинет Иван Иванович. «Здравствуйте! Рад видеть!» Улыбнувшись деловому партнеру, подошел я к нему, и мы обменялись крепкими рукопожатиями. «Смотрю, у вас с собой большой саквояж!» Обратил внимание на ручную кладь губернатора Магаданского края. «Боюсь, если он полон, то такой наличностью не располагаю, а в банк уже не успеть». «Окончательный расчет может подождать», – пожал плечами Кулыбин. «Мы не первый день знакомы, и ни одну сделку провели». «Хм, приятно, но я бы так не стал делать. Жизнь – штука сложная и непредсказуемая, даже расписка зачастую не гарантирует возврат денег. Но в чем-то губернатор прав, доверие необходимо». Тем временем Иван Иванович выдрузился кваяш на письменный стол и открыл замки. Хм, а чемоданчик-то непрост. Имеет броню и замки зачурованы такой не так-то легко вскрыть. Точнее, не каждый одаренный справится, а уж обычный человек и подавно. Впрочем, жейдер легко распотрошится кваяш если такая команда поступит. «Вот, все как заказывали», — сказал Кулыбин. «Только очень крупные принес». Действительно, с десяток самородков, размером от 7 до 12 сантиметров, если глазомер не подводит. Как раз такое золото заказывал, из золотого песка изделия почему-то получается намного слабее. Рассчитаться не успел, Сверчок доложил, что переместил таки черную луну в гостевой зал, а Василия отправил на кухню. Понятно, коту требуется подкрепиться, да и оставлять в одном помещении черную луну с неприятелем не лучшая идея. «Иван Иванович, присаживайтесь. Я указал гостю на диван. И, простите, но мне необходимо отлучиться на пару минут. Неотложное дело». «Оно как-то связано с тем, что наблюдал на территории?» Не стал скрывать улыбку Кулыбин. «Очень ваша охранница старалась нанести повреждения верткому коту. Надеюсь, тот не сильно пострадал». «Ничего ему не сделается», — отмахнулся я и пояснил. «У них разборки. Мои питомцы нашли объект, который на их шалости резко реагирует». «Понятно». кивнул Иван Иванович. «У нас еще есть время в запасе. Мы ведь оба на торжество в резиденцию направляемся, а потом на горнолыжный курорт, если планы не изменились». «Нет», — отрицательно качнул головой и поспешил к черной луне. Как и подозревал, темнокожая охранница промокла и замерзла, стоит у горящего камина, протягивает к нему ладони, а у самой зубы стучат. «Комария!» «Как это понимать?» — поинтересовался я, подходя к охраннице. «Довели», — дернула молодая женщина плечом. «Убивать не стану, но если поймаю, то шкуру пообщипываю». «Не боишься?» «С харьком такое не выйдет, но он еще больше будет страдать, если наглому коту перепадет», — прищурилась черная луна. «А из-за чего так на Василия-то ополчилось?» «Этот гад мне в тапки теплого пластилина подложил, коричневого цвета и радостно так мявкал. Повалялся на платье, оно все в шерсти, и вроде бы почесал когти о новую сумку». произнесла Камария. Она начала говорить с возбуждением в голосе, но потом прозвучали нотки удивления и снизился накал. Черная луна нахмурилась, что-то ей не понравилось в предшествующих событиях. Подозреваю, Хорек и Кот не нанесли ей никакого ущерба, а сделали только этакую видимость, заставив распсиховаться и прибить главного виновника. Неужели Василь сознательно подставился? Но для чего? Эх... «Хочу посмотреть, чем закончится противостояние, как питомцы отомстят за прищепку на хвосте и краску на морде». Поэтому не стал вслух строить предположение. «Иди и прими горячую ванну, а потом выпей горячий чай», – велел я. «Сейчас некогда вашими дрязгами заниматься, но чуть позже обязательно побеседуем». Говорю, а сам с трудом удерживаю рвущийся наружу смех. Готов поспорить, что они все друг друга начнут защищать – И им самим до жути нравятся такие игры. В запале сказать или сделать одно, но скучать, сидячи в кресле, совсем другое дело. Очень похоже на то, что мои звери нашли родственную душу, и розыгрыши продолжатся». Вернулся в кабинет к дожидавшемуся Кулыбину. Произвели взвешивание золотых самородков, немного поторговались, а потом подсчитали, сколько должен заплатить. Как и предположил, всей суммы наличных не оказалось – «Выписывать чек или переводить денежные средства на карту мы не стали. Лишнее привлечение внимания к такой операции нам без надобности». Поэтому написал расписку, что, мол, одолжил у господина магаданского губернатора энную сумму денег и обязуюсь ее отдать не позднее такого-то срока. Золото убрал в сейф, положив рядом с частью запасов магических накопителей и прикинул, что смогу создать пару десятков артефактов, а то и под сотню. «Да». Пора обзаводиться магазином по приему заказов и сбыту будущих всевозможных дорогостоящих штучек. Мгновенно мелькнул вариант с информом, но это не мазь, и продажи через сеть не пойдут. А жаль, там нет необходимости тратиться на аренду и обеспечивать безопасность хранения товара. «Станислав Викторович, о чем так сильно задумались?» — отвлек меня от размышлений Кулыбин. Ответить не успел, по всему поместью пронесся гневный вопль раненого бизона. «Ну, не зверя!» — кричал человек, пребывающий в дикой ярости. «Это что такое?» — изумленно спросил Иван Иванович. «Понятия не имею», — пожал я плечами. «Пойдем, посмотрим». Воплей больше нет, но сверчок подсказал направление, и вскоре мы вошли в комнаты, выделенные для Айбека и Камарии. Там уже находились две служанки, сдерживающие смех, хмурый гербер, намывающий лапами мордочку Василия Жейдер. Сразу понял, кто виновники в происходящем, но когда увидел случившееся с черной луной, то озадачился. Молодая женщина находится в ванне, зло сверкает глазами и бормочет ругательство. Не представляю, как она так попалась, но находится по шею в затвердевшем гипсе или чем-то похожем. «Как это понимать?» — повернулся к Василию, но тот сделал удивленную морду, погрозил коту кулаком и мысленно повторил вопрос. «Хозяин? Я не при делах!» — заверил тот. «Сам посуди. Когда мог успеть, если от снежков уворачивался?» «Жейдер!» — оглядываю комнату, но голем смылся, понимая, что вычислить причастного не составит труда. Сверчок его быстро отыскал и приказал прибыть для беседы. За это время мы все попытались высвободить комарию из ванны, но успеха не добились. Хороший раствор. Субстанция из воды и мыла подверглась магическому отвердителю. «Я его сам сделал, по просьбе все того же хорька. Мол, он намеревался разыграть приятеля и капнуть ему в миску с молоком, чтобы у того язык прилип. Есть и так называемое противоядие, но оно находится у жейдера. И как мне поступить?» «Станислав Викторович, прошу, не наказывайте никого», произнесла Камарья, скосив глаза на появившегося хорька. «Вы друг дружку до смерти доведете», — покачал я головой. «А если бы ты решил окунуться с головой?» «Я процесс контролировал», — признался джейдер «Но согласен, перестарался». «Вот и разбирайся теперь с последствиями», — хмыкнул я. «Надеюсь, справишься. Времени тебе и Василию час. Не обессудьте, но на торжество отправлюсь без вас. А не управитесь до вечера, то и на горнолыжный курорт не возьму». Возражений слушать не стал. так и отвечать на какие-то вопросы Гербера. Попросил в кабинет принести кофе, нам есть что обсудить с господином Кулыбином. Настроение только немного подпорчено, все клятвы и заверения хвостатых питомцев так и остались словами. На деле они продолжают свои шалости, и пора применять какие-то существенные меры. Стелла, пряча улыбку, наблюдает за приготовлениями подруги к балу. стеж время от времени находит изъяны в своем наряде или макияже. Но внучка губернатора убеждает, что княжна не права, ее платье шикарно, тушь нанесена равномерно, как и тени, а оттенок лака на ногтях одинаков. стеж хватит уже перед зеркалом крутиться, на тебя это не похоже. Чего ты психуешь?» — обратилась брюнеточка к своей подруге. «А если он не сможет прийти?» Резко остановилась княжна посередине комнаты. «С чего бы вдруг?» – пожала плечами Стелла. «Мы с тобой Стаса давно знаем. Никуда он от тебя не денется. Достаточно со стороны посмотреть, и сразу ясно, что тебя никому не отдаст». В интонации прозвучали нотки зависти. «На торжестве собирается много влиятельных гостей», – медленно проговорила княжна. «Будут послы из разных стран, журналисты, а я согласилась на второй танец». «Так ты из-за этого стереотипа вся извелась», — хмыкнула внучка губернатора. «Ой, брось! Мы с тобой современные, и пережиткам старины не подвержены. Всяческие байки, когда молодая женщина танцует второй танец на этом торжестве, а потом в обязательном порядке случается свадьба, пережиток уже не все и помнят о таком. А следовать и вовсе никто не собирается. Нет, в твоем случае может все не так оказаться. Тут от вас двоих зависит». Внучка губернатора замолчала, немного запутавшись в своих рассуждениях. Как ободрить подругу непонятно. Всё складывается хорошо. Княжна влюблена в травника, а тот давно ответил взаимностью. Так чего нервы мотать? Не отstelа такого поведения не понимает и сама. Случись такое, была бы спокойно. Позвонить? Посмотрела на подругу Стеша. Нет. Отрицательно покачала та головой. «Не отвлекай своего парня, а то в байкерском наряде заявится и объяснит, что не успел переодеться. Прикинь, какие тогда будут завтра публикации в прессе? Фотки с разных ракурсов и прозрачные намеки на определенные пристрастия». «Какие?» Озадаченно поинтересовалась княжна. «Понятия не имею», — фыркнула Стелла. «Но поверь, журналюги придумают. Лучше скажи, что от тебя хотела Желианна. Вы с ней беседовали почти полчаса». «Да я толком и сама не поняла», — задумчиво ответила княжна. «Она не знает, как поступить. Саид опять предлагает ей роль наложницы, но не более того». «Женой в гарем не зовет?» — уточнила внучка губернатора. «Нет», — покачала головой княжна и подошла к окну. «Ой, снег прекратился. Погодка просто класс. В любой момент может все измениться», — лениво ответила внучка губернатора Хабарска, но к подруге подошла. «Да». «Действительно красиво. И чего ты насоветовала Жилиане?» Княжна поморщилась, вспоминая свой разговор с одногруппницей. Они не особо близки, но из-за определенных событий, случившихся во дворце Мохаммеда, точнее того, что им предшествовало, стали приятельницами. Да и совместное обучение в универе накладывает определенный отпечаток, как ни крути, а студенческое братство никто не отменял. И все же есть какая-то недоговоренность или натянутость в отношении Жилианы, Стеша никак не может разобраться, что ее настораживает и почему не хочется идти на сближение. Если со стороны посмотреть, то подруга Саида ничем особо не выделяется, но... Нет, непонятно. Хотя, может, из-за того, такое к ней отношение, что та сблизилась с принцем в расчете на беззаботную жизнь? Ни для кого не секрет, что восточные мужчины своим наложницам запрещают чуть ли не все — Но сейчас у Жулианы непонятный статус, и неясно, вернется ли та в универ и продолжит учебу. Кстати, целительница из нее выйдет посредственная. Дар присутствует, но слабенький, и нет сильного желания его развивать». «Решение ей принимать и со стороны слушать советы нельзя», — медленно проговорила княжна. «Но если возникнет потребность, то мне это свое, видение скажешь?» — поинтересовалась Стелла. «Тебе да. Как надеюсь, и ты мне», — твердо сказала княжна. не сомневайся кивнула подруга и добавила поэтому и не психуй ты выглядишь сногсшибательно и насчет предложения руки и сердца не парься мне дед расклад выдал пока мы не закончим универ нас подвенец не отдадут костстямими лягут но на брак ни с кем не согласятся уверена внимательно посмотрела на подругу стеша ха если только сами этого не захотим рассмеялась брюнеточка и обняла подругу но в чем то дед прав «Образование необходимо, а тебе так тем паче. Княжеских наследников ведь воспитывать предстоит». «Типун тебе на язык!» — княжна пихнула в бок подругу. «Мы еще посмотрим, у кого из нас двоих первым ребеночек родится». «Пари!» — протянула ладошку Стелла. Стеша спорить не стала, но заявила, что ее интуиция подсказывает о каком-то молодом человеке. Он в скором времени вскружит голову одной наглой и безбашенной брюнетки. «Не дождешься!» — рассмеялась внучка губернатора и взглянула на наручные часы. «Ого! Сколько проболтали! Так, нам пора выдвигаться!» Подруги прошли мимо внушительных сумок, которые они собираются взять с собой на гранолыжный курорт. Это парням хорошо, им много одежды не нужно с собой тащить, а дамы обязаны наряды каждодневно менять. На торжество в резиденцию князя мы отправились с господином Кулыбиным, Черной Луной и Айбеком. Голема и его приятеля брать с собой не стал. Они убирают остатки своих действий в ванной комнате, где замуровали комарию. А еще наглым питомцам предстоит прочистить канализацию. Часть раствора попала в слив и там застыла. Менять трубы им не разрешил, как и привлечь к работе сверчка. Поставил задачу вернуть все в надлежащий вид и точка. Впредь пусть просчитывают последствия своих действий. «Нет, но как ты попалась-то?» Задал я вопрос чернокожей воительнице, когда та спустилась со своим мужчиной в холл. «Расслабилась», — развела руками черная луна. «Не ожидала такой подлянки, но предварительно просканировала комнату на ловушке. Кто же мог знать, что средство ничем не выделяется среди шампуней и гелей?» План голема и кота оказался заранее подготовленным, и эти хитрецы просчитали почти все. «Кстати, провели операцию идеально». Они замыслили, они не отвертеться от путешествия на курорт. джейдер не очень-то жалует снег, особенно когда в сугроб проваливается и с трудом выбирается. Василия тоже на улицу зимой не выгонишь. Приятели решили откосить? Могли бы и прямо попросить. Правда, сам-то я тоже намереваюсь тешу уговорить и на остров к Ксари податься. Мы же там окажемся с княжной вдвоем, оторвемся». «Предварительно следует поручить кому-нибудь позаботиться о Стелле и рассчитываю на Ивана Ивановича». Тот, внучка губернатора, интересовался, но вскользь. «Начинаю строить круг перехода», — предупредил я, собравшуюся компанию, когда вышли на крыльцо. «Одето легко, а морозец, хоть и не сильный, но ощущается. Нам же предстоит еще идти по аллее к одному из основных корпусов резиденции, но там установим тепловые сферы». «Холодно», — зябко передернула плечиками Камария. «Потерпи». Держа ее под руку, попросил Айбек. Черной воительнице прислал приглашение лично князь и попросил меня обеспечить ее присутствие на торжестве. А Гнев знал, что молодая женщина нашла себе спутника жизни и не забыл про моего охранника. Я не стал задавать вопросы, но, думаю, не обошлось без султана. Тот как-то намеревается отблагодарить свою бывшую рабыню. Хотя рабство в государстве у Мохаммеда специфическое, недовольных нет и прав у таких людей достаточно, как и большие зарплаты. Айбек до сих пор в шоке, что у его женщины имеется приличный капитал и несколько домов в разных частях света. «Станислав Викторович, давайте я построю портал», — предложил губернатор Магаданского края. «Вам еще предстоит возвращаться, а потом уходить в другое место. Да и запас энергии на торжестве не повредит. Боюсь, понадобится защита от недоброжелателей тех, кто начнет сканировать ваши возможности и ауру». «Не понял. Он знает, что с книжной второй танец вальсирую». «Благодарю. Сил достаточно», — коротко ответил Иван Ивановичу и создал переход. С собой взял собственноручно сделанный браслет четкий из камней-накопителей. Сверчок закачал в них жизненную энергию, которой хватит на десяток сложных заклинаний. Разумеется, есть и древний кинжал, с которым почти не расстаюсь. Змейка на запястье, но ее клинок находится в сейфе. Приготовил подарки Стеши и Стелли, но ограничился банальными покупными украшениями. Собственно, еще не сделал». Своей девушке прикупил брошку в виде сияющего солнца. В золотом круге впаяна росы бриллиантов и смотрится великолепно. Самое интересное — это не артефакт. Внучке губернатора Хабарска чуть-чуть не приобрел подвеску луны. В последний момент заменил на изящного зверька, неизвестного вида. Если смотреть под одним углом, то чем-то напоминает лесу, а чуть смести угол — явный скорпиончик. Стала обидеться не должна. Подвеска красивая. Стражи у ворот резиденции проверила у нас приглашение, но это формально. Роман Омарович находился на пропускном пункте и с нами вежливо поздоровался. Начальник отделения стражей за одаренными что-то хотел мне сказать, но в последний момент передумал». «Красиво», – озираясь по сторонам, сказала Камария. «Постарались», – согласился с ней Айбек. Господин Кулыбин промолчал, не стал комментировать об устройстве аллеи, а посмотреть тут есть на что. Сказочные персонажи из льда, с цветной подсветкой, выглядящие как живые. У Бабы-Яги сверкает зуб во рту, у Змея-Горыныча из пасти врываются клубы пламени. Кощей бессмертный гремит костями, богатыри бряцают оружием. Есть и фигурки зверей. Установлены наряженные елки. Переливаются всеми цветами радуги, фонарики, горят свечи. Атмосфера праздничная, хрустит под ногами снег. Но температура плюсовая, совсем не холодно и нет нужды в щитах. Гвардейцы князя в парадных старинных мундирах встречают посетителей у крыльца и каждому что-то объясняют, при этом не забывая сканировать гостей каким-то артефактом. Кстати, впереди и позади нашей компании не так много народа. Дамы разряжены в бальные платья, мужчины в армейской форме и деловых костюмах. Большого количества драгоценностей, что странно и непонятно, почти ни у кого нет. «Разрешите?» Улыбнулся нам один из офицеров и провел перед Камарьей хрустальным шаром, в котором кружатся снежинки. «Добро пожаловать!» — указал он ей на вход в резиденцию. Пропустили и Айбека с Кулыбиным, а вот со мной вышла заминка. «Господин Жиргов, простите, но с мощными боевыми артефактами допустить внутрь не могу», — настороженно сказал гвардеец. «Сейчас позову кого-нибудь из стражей, этот вопрос в их поле деятельности». Чуть помедлив, он предложил. «Или можете сдать опасные предметы. После торжества их вам вернут». Хм. В приглашении никаких ограничений и предупреждений не указано. Да и я не притащил с собой ничего такого. Это же не огнестрел с хитрыми пулями или древний меч, способный пробить магические щиты. Тем не менее, признаю, артефакты опасные. Но сдать оружие и расстаться с браслетом – бред. От входных дверей в мою сторону смотрит Камарий и Айбек. А вот Иван Иванович с кем-то беседует». «Старшего позовите», — говорю гвардейцу и недоуменно пожимаю плечами. «Что-то сомнительно, стихийники не менее опасны, без какого-либо оружия». «Пройдемте», — указал направление рукой служивый, ни грамма не удивившись. Интуиция, как ни странно, молчит. Мой сопровождающий спокоен, его аура безмятежна. Обходим основное здание. Кстати, пришлось поставить таки тепловой контур, тут реальный мороз». Направились к одноэтажному дому, похожему на казарму, но без вывесок и часовых у дверей. «Станислав Викторович, может, сдадите артефакты?» Задает вопрос мой спутник. «Или он уже конвоир? Оружие-то у него непростое, присутствует активированная защита. Вот только вряд ли на территории резиденции может оказаться враг, а глаза у гвардейца спокойные и внимательные». «Где-то мы с вами пересекались», – прищурился я, роясь в памяти. «Вот, вспомнил!» «В приемной Михаила Александровича, брата князя. Вы же у него в помощниках или адъютантах, правильно? Знаете, ваш маскарад немного с толку сбил. Зачем представились гвардейцам, когда служите в страже?» «Приказы не обсуждают», — уклончиво ответил тот, косвенно подтверждая мои слова. «Генерал захотел со мной переговорить?» «Да», — подтвердил его помощник, уже не став скрывать очевидное. «А если бы сдал артефакты? Что придумали?» поинтересовался у липового гвардейца, остановившись перед входной дверью. «Это вряд ли», — покачал тот головой. «Ваш психологический портрет составлен, и на такой шаг вы бы не пошли. Правда, когда не увидел рядом с вами голема, то немного забеспокоился». «Хм, портрет они сделали. Психологи, черт бы их побрал». Но, следует отдать должное, аналитики генерала не ошиблись. «Неясно только, для чего весь этот цирк». «Ну да ладно, послушаем, что скажет брат князя». Помощник генерала сопроводил меня в скудно обставленный кабинет, где, сидя на диване, Михаил Александрович читал какую-то веселую книжку. Судя по рисунку и надписи на обложке, это какие-то приключения в поисках клада. Вот не знал, что брат князя таким увлекается. «Добрый день!» — поприветствовал я младшего Огнева. «Здравствуйте, Станислав!» Встал тот и протянул мне руку, цепко всматриваясь в лицо. «Вижу, не удивлены. Возмущаться не собираетесь «А надо?» — поинтересовался я, обмениваясь со своим собеседником рукопожатием. «Нет», — кивнул генерал, — «нам следовало раньше переговорить, но не получилось. Роман Амарович лично поручился, что к определенным событиям вы отношения не имеете». «Каким?» — насторожился я. «Мне не понравилось выражение лица брата-князя». Оно стало резким и хищным. Если раньше я считал самым опасным Громова, то, похоже, немного недооценил его командира. От младшего Огнева потянуло стужей, при том, что он владел огненной магией. «Нет, не забываю про остальные дарования. У стихийника их хоть отбавляй, но основное умение — огонь. Вы собрали разноперую компанию молодых людей и собрались отпраздновать Новый год в очень уединенном месте». Сочинский край большой, но выбор пал на скромный горнолыжный курорт, где всего несколько домиков и старая канатная дорога. Обслуживающего персонала почти нет, охраны вовсе никакой. — Все верно, — прищурился брат князя и посмотрел на наручные часы. — От себя пригласил только трех человек, — осторожно проговорил я, не совсем понимаю к чему клонит мой собеседник. Выбором места отдыха занималась Стеша с подругой. «Насколько знаю, ни у кого никаких претензий не возникало, и компания все и вся проверяла стража во главе с Громовым. Или что-то не так?» «Дело в интуиции и какого-то неясного напряжения в воздухе», — поморщился Михаил Александрович. «Что-то не дает покоя, но понять не могу». «Ладно», — махнул он рукой, — «не принимая близко к сердцу. Вообще-то хотел тебя спросить о другом». Он перешел на «ты», забыв об этикете. «Станислав, отдаешь себе отчет, что второй танец на сегодняшнем балу накладывает определенные обязательства. Учти, если к ним не готов, то сразу скажи и не делай глупости. Станешь моим личным врагом, если обидишь стешу». «С чего бы мне так поступать?» — поинтересовался я. «Кстати, вы третий в очереди. Первый ваш брат, второй господин Громов. Так что немного опоздали. А на ваш вопрос скажу следующее. Свой выбор уже сделал и отступать не собираюсь». Завоевать такую девушку не так просто. Главное ее не разочаровать в себе и оградить от настойчивых ухаживаний различных прохиндеев. Да, есть талика ревности в моих словах, признаю. Все из-за Стеллы. Та учит мою подругу не тому. В частности, при мне вдвоем флиртовали с богатенькими парнями из могущественных кланов. Недавно такое происходило, когда даже в ресторане два раза стежка станцевала с какими-то наглецами. Жейдер тот из себя вышел, предлагал господ проучить, Но, честно говоря, оставшаяся часть ночи мне понравилась. Со стешей на квартиру завалились, где княжна неистово замаливала свои грехи, которых не случилось. Устали тогда сильно. Утром перепирались, кто готовит завтрак. В итоге примирились и пообедать отправились в кафе. «Достойный ответ!» — кивнул генерал. «Хорошо. Все, что хотел, услышал. Будьте осторожней и осмотрительней на отдыхе. Договорились? Обязательно». Кивнул я и, в свою очередь, посмотрел на часы. «Успеем. Время еще есть», — хмыкнул генерал, но потом направился к двери. «Пойдемте, а то и впрямь можем опоздать». Странный разговор, в том числе и тем, как он состоялся. Неужели Михаил Александрович не мог подойти во время праздника и получить ответы на интересующие вопросы? Он же толком ничего и не спросил, если разобраться. Дал намек, что если обижусь тешу, то он сильно огорчится и не успокоится, пока не прибьет мою голову над камином. «Утрирую, разумеется». А ответил ему чистую правду. «После князя ему ловить нечего. Но есть над чем и задуматься. Интуиция стража стоит дорогого. А его что-то в окружающей обстановке заставляет насторожиться. Как он выразился, компания разношерстная. Я не стал бы так говорить, но наверняка окажутся случайные люди. Их подразумевал брат князя или кого-то другого. Нет ответа. Событие-то еще не наступило». «Жейдера, пожалуй, возьму. А Василь пусть остается в поместье. Нечего ему в такую даль переться». Михаил Александрович довел меня до зала, где собираются гости. Мы прошли через служебные помещения. Охраны не так много. Суетится обслуживающий персонал. В спешке тянут какие-то кабели-телевизионщики. Даже полуголые девицы попались. Ругались с кем-то по телефону, что им привезли не те наряды. Какому-то официанту выговаривал за внешний вид его начальник. В общем, обычная суета. «Тут я вас покину», — указал младший Огнев на вход в зал, где стало что-то втолковывает Стеша. Княжна заметно нервничает, внучка губернатора тоже, но не подает вида. Недалеко от них стоят черная луна с Айбеком, а вот Ивана Ивановича не видно». Гости в холле не задерживаются, стараются быстрее пройти в приемный зал. Кстати, уже доносится звон бокалов, звучит тихая музыка. «Дамы, чего грустим? Кого ждем?» Подошел я к подругам и склонил голову. «Ты где пропал?» – зашипела Стелла. «Привет!» – улыбнулась Теша, сделала ко мне шажок, но потом отступила и чопрано подала ручку для поцелуя. «Вы просто выражительны!» – посмотрел свои девушки в глаза и медленно прикоснулся губами к шелковистой коже – Понизил голос и продолжил. Наряд сногсшибательный, но он меня бесит. «Что такое? Разве вам не нравятся наши образы?» ехидно спросила брюнеточка, подавая свою ручку для поцелуя. «Уважаемая Стелла Викентьевна», — медленно проговорил я. «Все хорошо, но длиннющие разрезы по подолу вдоль ног, открытая спина и большое декольте опасны». «Чем же? Позвольте узнать». сдерживая смех, уточнила внучка губернатора. «Простыть можно, поэтому у Стефане Олеговне срочно нужен пуховый платок, а лучше пранжа. Кстати, вы наших друзей-принцев не видели, может, у них найдется нормальное женское одеяние?» Смеясь, сказал я. «Он перевел стрелки», — возмутилась Стелла. «Сам черти где шлялся, а нас обвиняет». «Разве опоздал?» — сделал удивленное лицо. В этот момент к нам подошел князь. Мы обменялись приветствиями, а потом Огнёв лукаво улыбнулся и спросил. «Молодёжь, не поменяли планы на второй танец?» «Если Стефания Олеговна не откажет, то почту за честь с ней вальсировать», спокойно ответил я правителю. «Дочь?» — Огнёв посмотрел на стешу. «Я уже дала обещание господину Жиргову, и обратно брать слово не собираюсь», немного нервно ответила та. «Церемоний мессер!» — повысил голос князь. «Объявляйте наше с княжной прибытие!» Двухстворчатые двери закрылись, из зала донесся стук ударов посоха о Не знаю, как правильно называется этот атрибут. Зычный голос, наверняка усиленный магией, разлетелся по всей резиденции. «Дамы и господа! Приветствуйте правителя Руси! Князь и глава огненного клана Огнев Олег Александрович» «С книжной Стефанией Олеговной! Торжество, посвященное празднованию наступающего Нового года, объявляется открытым!» Оркестр заиграл торжественную мелодию. Стеша положила руку на подставленный отцом локоть, и они медленно прошествовали в зал. «Красиво смотрится», — шепнула Стелла. «Согласен», — кивнул я, не сводя взгляда с фигурки княжной. Похоже, она сегодня станет блистать, и от ухажеров не будет отбоя. Хм. Вариант с паранжой не так и плох, но только пока нет султана с семейством. «Кстати, а почему у дам так мало украшений?» — задал вопрос внучке губернатора Хабарска. «Станислав, приветствую!» — раздался голос Разрядова. «Немного задержался. У нас там снега намело. По сравнению со столицей тут весна». «Касаемо вашего вопроса...» Он на меня посмотрел... то следует следить за модой, сейчас в тренде скромность и обаятельность, а вешать на шею тонны простых пабрикушек дурной тон. Кутюрье продвигают идею, что дамы должны очаровывать своей естественностью, разумеется, не забывая о корректирующих артефактах. Так, Стелла Викентьевна, вы не составите мне пару. Сейчас начнется первый танец, а мы тут прохлаждаемся. Губернатор Хабарска на редкость подвижный и деловой. Не дал внучке слово вымолвить, взял ее за руку и потащил в зал. «Да, как-то не все понятно. А если вспомнить про приготовленные подарки, то и вовсе могу попасть в просаг. Или успею выкрутиться. Достаточно заменить пару камушков на накопителе создать несложные алгоритмы и вуаля, слабенький артефакт». «Мы идем или здесь будем стоять?» — осторожно спросила Камарья. «Черная луна и Айбек ждут моих распоряжений и немного волнуются. Честно говоря, сам не в своей тарелке, но деваться некуда». «Пошли». Твердо кивнул и сделал шаг в сторону зала, откуда зазвучала до боли знакомая мелодия. «Быть не может», — удивленно буркнул и ускорил шаг.